Глава 21. После перенесённых страданий принимать ванну было настоящим наслаждением. Манучар, которому он уступил ванную первому, уже храпел на диване, забыв обо всём на свете, а он продолжал наслаждаться горячей водой, так приятно омывающей тело. Нужно было признать, спаслись они чудом, но теперь он обладал некоторой информацией. Банк М имел широко разветвлённую агенттуру по всему городу. Они занимались финансированием различных партий, убирали неугодных им людей. Конечно, он узнал в молодом человеке президента этого банка. Второй, судя по выправке, был военным, но его лицо было незнакомым. Документы, исчезнувшие после визита Риваза и Ларисы в банк, представляли для них огромную ценность. Из-за эти документы они готовы были платить любую цену. Но ребят, у них на самом деле не было. Отсюда следовал вывод об имевшихся конкурентах. Дронго позвонил в партте, попросил достать ему справочник по Москве. Через минуту книгу принесли. Ещё мокрый в ванном халате, он листал страницы справочника. Мелкие незначительные банки он пропускал. Первое, на что он обратил внимание, был Альфа-банк. Затем Инкомбанк, Токабанк и Столичный. Это были наиболее крупные банки России, которые могли составить конкуренцию банку М или бросить вызов, что было одно и то же. Он довольно долго сидел над книгой, пока усталость окончательно не взяла своё. Проснувшись утром в прекрасном расположении духа, они отправились завтракать. Манучар, уже побрившийся, принявший ванну, переодевшийся, ничем не напоминал вчерашнего избитого и раненого узника. Но оружие они на всякий случай всё время носили при себе. Второй раз попадаться не имело никакого смысла. В половине 10 Дронга позвонил Орчилу. Где вы находитесь? Почти закричал Арчил. «Мы перевернули весь город. Не можем вас найти». «В отеле Марко Поло». «Нам понадобится твоя помощь, Арчил». Дронго уже имел план действий на сегодняшний день. «Скажи, где мы сможем увидеться?» «В два часа я буду ждать вас в отеле «Олимпик Пента». Это на Олимпийском проспекте. «Найдете?» Спросил Арчил. «Не волнуйся. Главное, сам не опаздывай». Они ещё немного посидели в номере, и Дронга предложил Манучару поехать в город. Они сошли вниз, сдали ключи от номера. Манучар остановил такси и уже сел в машину, когда Дронга вернулся назад. Он забыл взять носовой платок. Рядом с парте уже стояли трое мужчин в одинаковых ботинках. Ошибиться было невозможно. Они спрашивали его номер. Как быстро они появились, подумал Дронго. Теперь он во всяком случае знал, почему Ревас не обратился к родным и так спешно бежал из гостиницы с собой. Двадцать минут назад он сообщил Арчилу их местонахождение. Ошибиться было невозможно. Арчил вел двойную игру. Дронго потрогал карманы. Деньги и документы они взяли, оружие при них. Остальные вещи пропали, но тут ничего не поделаешь». Он быстро вернулся в такси, где уже томился Манучар. В парк Горького попросил Дронга усаживаясь в машину. Манучар, привыкший не удивляться странностям своего напарника, промолчал. Через 10 минут Дронга объяснала шеломлённому Манучару всю тяжесть ситуации. Для того такое известие было настоящим ударом. Он убил своего племянника, да? горячился Манучар. Думаешь, что говоришь? Я всегда сначала думаю, потом говорю, невозмутимо парировал Дронга. Он нас подставил. Хорошо ещё, что я случайно вернулся за носовым платком. А если бы не вернулся, мог он так подставить Рива за Элорису. Мог? О чём говоришь? Арчилла знает весь город, он настоящий вор, понимаешь, вор в законе. Такие люди не бывают с тукачами у мусоров. Почему обязательно стукач? возразил Дронга. Может, он всегда работал на спецслужбы, и не обязательно на МВД. Он мог быть агентом КГБ. Арчил и КГБ схватился за голову Манучар. Твоё счастье, что он не слышит, иначе мать твоя пела бы похоронную песню на твоих поминках. Разве можно такое даже подумать? Всё, кончим дискуссию. Будем исходить из того, что Арчил нас сдал. «Сам убью его!» – вскипел грузин, начинавший понимать, что это правда. «Вор в законе не может быть агентом мусоров!» «Опять?» – разозлился Дронго. «Я тебе уже объяснил, что никакой он не агент. Может, мусора сами на него работают?» «Это да!» – сразу согласился Манучар. «Знаешь, сколько кормится вокруг него людей?» «Значит так!» подвёл мрачные итоги Дронга. У нас остался только один шанс взять Юрково, ворваться в банк. Испугался Манучар. Там такая охрана, не дадут уйти живыми, сразу порешат. Прежде чем что-то говорить, нужно думать, строго одёрнул его Дронга. Сам советовал мне говорить, думая, а теперь несёшь ерунду. Кстати, откуда это слово порешат? Ты не мог слышать его в Грузии? «Верно», — улыбнулся Манучар. «Пять лет назад я приехал на соревнования в Москву. Выпили, закусили, там девушки красивые были, а какие-то ребята стали к ним приставать. Одна из девушек с моим знакомым была. Мешался я в драку, получил три года. Полгода сидел, по амнистии вышел. Тогда меня Давид и взял на работу». А говорить Паришат научился у одного заключенного. Вместе в камере сидели. Его любимое слово было. Солидная биография. Теперь ясно, что у вас общего с Давидом. Перестань смеяться. Плачу, плачу над твоей глупой судьбой. И сколько ты будешь у Давида в пешках ходить? Еще пять лет? Десять? Ты же был спортсменом. Иди преподавать, детей учи. А платить будут... Горько спросил Манучар: "Я из тюрьмы вышел, думал, всё, больше туда никогда не вернусь. Решил работать, устроиться. Как раз началась эта, в общем, Гайдар начал свои реформы, и у нас Гамсахурдия обежал. Шиварднадзе пришёл. Где найти работу? Куда пойти? Давид платит 100 долларов в месяц, наш министр внутренних дел получает 3 доллара. Спроси, как он живёт, если я на 100 не могу нормально жить. Это бич Кавказских республик массовая коррупция, тихо произнёс Дронга. Воруют все, все, кто может и хочет. А раз знаешь, зачем спрашиваешь, знаешь, сколько получал бы я в спортивной школе по сегодняшнему курсу 15 центов. Нищим такие деньги давать стыдно, а я должен жить и семью кормить. Ты можешь прокормить семью на пятнадцать центов, если это три кило яблок? Ты говоришь, глупая судьба, горячился Манучар. А ты жил моей жизнью. Тебе за этого реваза дали сто тысяч на расходы, и еще сто дадут после. А мне шиши. Может, хозяин пожалеет, накинет десятку другую. А если я ошибусь, «Из моей спины нарежут дремни и спустят на дно куры!» «Можно открыть свое дело?» — предложил Дронго. «А начальный капитал? А Давид и Арчил? А министр внутренних дел? А прокурор? А судья? А политики? Все кушать хотят, все сядут тебе на спину и скажут «Давай, Манучар, работай, зарабатывай для нас, и никуда не убежишь!» «Все так плохо?» Дронга был мало знаком с этой стороной жизни. Это цветочки, потом приедут ракетиры и скажут: "У тебя хорошая жена, манучар, она часто ходит одна и дети такие красивые. Ты так все деньги и будешь на них тратить". Я скажу: "Нет, Мне улыбнутся и установят цену, и я буду платить каждый месяц, обязательно буду, иначе нельзя. Приедут пятеро таких, как я, и ночью подожгут твой дом, а потом скажут, мы тебя предупреждали. А Шеварнадзе не борется с этими людьми? Кеннацвали, с кем только он не борется: с абхазами, осетинами и русскими, своими и грузинами, с гамсахурдиев скитавания, со всеми, с кем можно и нельзя. Разве у него есть время защитить бедного Манучара? А ты говоришь, я глупый. Может, умный очень, что семью свою кормить могу. Я был не прав, Манучар, Дронгов вздохнул. Значит, нет выхода. «Есть, есть!» – почти закричал Манучар. «Верни все, как было раньше, когда сто семьдесят рублей – большие деньги, когда никто не убивал на улицах Тбилиси, когда мы все братья были – русские, азербайджанцы, армяне, грузины, осетины, абхазы. Верни все, как раньше было!» «Не могу, Манучар», – серьезно ответил Дронго. «И не хочу. Раньше тоже не все хорошо было». Про Сталина говоришь, да? Он сколько людей убил, а сколько спас во время войны? Говорят, стрелял маршалов. Может, их нужно было стрелять, иначе не победили бы на войне. При Сталине люди как жили, мне дед рассказывал, вах какая жизнь была. А при Брежневе теперь лучше? Да? Не говори ничего, не могу слушать. Манучар вскочил со скамейки, размахивая руками. Час полит беседы закончился. Поднялся Дронга. Что? не понял Манучар. Убедил. С Давидом, конечно, лучше. Только есть ещё одна вещь, которая дорого стоит, чтобы человек уважал себя. Какая вещь? обернулся к нему Манучар. Совесть. Обратно из парка они шли молча, пока наконец Манучар не сказал: "Я не прав, и ты не прав". Договорились. Чудак-человек, это я не прав. Получаю сто тысяч долларов и лезу со своими советами. А ты прав, Манучар, абсолютно прав. Они нашли небольшое кафе у входа в парк, сели за столик. Значит, так, чертил схему Дронго. Он выезжает из банка по вечерам один. Это я сумел установить. Юрков – бывший полковник милиции, его знает весь город. Он не возит с собой по вечерам охрану. Почему? Почему мужчина, да ещё семейный, не берёт охрану к подруге ездит, догадался Манучар. Ах, Манучар, жалко тебя, женщины не слышат. Только настоящий грузин может назвать женщину подругой. Любовница действительно слово нехорошее, но подходящее. Слушай дальше. Нам нужно выяснить, куда он поедет. Юрков считает, что после вчерашнего побега я давно убрался из города, а тут мы приедем к нему в гости. Но учти, одно неправильное движение, и Юрков будет стрелять. После нашего побега он всё правильно понимает. Нужно действовать очень синхронно. Полковник хорошо подготовлен. Ещё к Русакову нужно заехать, мечтательно произнёс Манучар, сжимая кулаки. В другой раз Дрон горазозлился. Ты будешь слушать или будешь перебивать? Не злись, я просто предложил. Взять его нужно только в подъезде. Если в доме, куда он заедет, не будет домофона. Тогда, пока он будет ставить машину, ты забежишь в подъезд и встретишь его где-нибудь на втором или третьем этаже. Всё понял? А если его знакомая живёт на первом или в собственном доме, спросил Манучар резонно. Но будем исходить пока из моего варианта. Если что-нибудь будет не так, сразу беги наверх. Не появляйся перед ним ни в коем случае. Если будет домофон, я успею раньше подойти к нему со спины, и тогда ты пойдёшь вместе с нами. Если отдельный дом, тоже, пока будут открывать дверь, калитку, замок, я успею к нему приблизиться. Нужно обговорить все варианты. Если в доме будет засада, мало ли что, сразу уходим. Крикну прыгай, бери влево. Крикну давай, бери вправо. Не перепутаешь? Нет? Откуда ты так всё знаешь? В самом доме держи под наблюдением прежде всего Юркова, при малейшем его движении стреляй, не раздумывая. Он хороший специалист, Ванючар, совсем как я, поэтому здесь шутить нельзя, это не Русаков. Будь он проклят. Когда будем уходить, ты уходишь первым, всё осматриваешь, затем выхожу я. Спускаешься по лестнице медленно, не торопясь. Не беги, можно нарваться на пулю. Всё понял, дорогой, кивнул Манучар. Сделаю, как ты говоришь. Всё произошло так, как предполагал Дронга. Они взяли такси, остановили его на соседней улице, где разворачивалась таёта Юркова. Манучар, наблюдавший за машиной из-за угла, бросился к такси, размахивая руками. Пронырливому таксисту они объяснили, что преследуют любовника их жон, но, кажется, ушлый водитель им не поверил. Правда, 100 долларов были слишком большой платой за понимание ситуации. Toyota въехала во двор по адресу Новодевичьей проезд, дом 4. Пока Юрков парковал машину, Манучар нырнул в подъезд кирпичного восьмиэтажного дома. Дронга, расплатившись с таксистом, подождал, пока тот отъехал, и подошёл вплотную к широкой спине Юркова. На всякий случай он запомнил номер таксомотора. Юрков неторопливо, как хозяин, хлопнул дверцей и, нагрузившись пакетами, вошёл в подъезд. Это была несомненная удача. Едва Юрков вошёл в подъезд, как Дронга бросился за ним. Юрков шёл к лифту, двери уже открылись, нужно было успеть. Он может сделать шаг, и двери закроются. Дрон гов длинном падении сбил массивного полковника с ног. Пакеты разлетелись по всему подъезду. Нужно отдать должное Юркову. Он был настоящим профессионалом. Ещё не успев подняться, бывший полковник уже держал в руках оружие. Но первое, что он увидел, было дуло пистолета, направленное на него. Юрков нервно дёрнулся. Не думал, что у вас хватит наглости вернуться. Как видите, тяжело вздохнул Дронга, стараясь незаметно взять чуть левее, чтобы облегчить манучару прицел. Меня не так просто взять, криво улыбнулся Ирков. Напрасно вы сюда пришли. Он обращается на вы, и это хороший признак, подумал Дронга. Полковник понимал, что имеет дело не с мелкой уголовной шушерой. Опустите пистолет, попросил Дронга. Я даю вам слово, что вы останетесь в живых. Юрков издевательски рассмеялся. "Я тоже даю вам слово", нагло ответил он. "Не получится", очень спокойно парировал Дронга. "Ваше слово не принимается. Мы в разных условиях". Юрков всё понял, услышав шорох за спиной. "Не блефуйте", прохрипел полковник, не поворачиваясь. "Только не делайте глупостей", сказал Дронга. Зади стоит мой товарищ и держит в руках оружие, направленное вам в спину. Вы не успеете обернуться. Юрков замер. Он умел просчитывать варианты. Он уже знал Дронга, даже если допустить невероятное, что он сумеет выстрелить первым и убрать этого нахала, тот, кто стоит у него за спиной, выстрелит вторым. Это было настолько вероятно, что дуло его пистолета чуть дрогнуло. Что вам нужно? Угрюма спросил он, опуская пистолет. «Бросьте пистолет, Юрков, я дал вам слово!» Холодно произнес Дронго. «Профессионалы никогда не нарушают своего слова!» Эти слова оказались решающими. Юрков отбросил пистолет. Дронго ногой отшвырнул его в сторону. «Мне нужно знать только одно. Где Лариса и Ревас?» «Не говорите глупостей!» разозлился Юрков. «Их, разумеется, давно нет в живых!» Почему вы так решили? Тогда где эти проклятые ублюдки? Где наши документы? Взорвался Юрков. Их нет и у меня, спокойно сказал Дронго. Что? Юрков оказался сейчас хватит удар. Я просто блефовал, тянул время. Меня наняли родственники Ревазагогия, чтобы я нашел парня, объяснил Дронго. Блефовал, блефовал. Юрков начал смеяться, незаметно наклоняясь. «Спокойно, Юрков», – заметил Дронго. «Это старый милицейский трюк. Вы или смеетесь, или плачете, или бьетесь в истерике, и незаметно достаете второй пистолет, когда наше внимание ослаблено. Кстати, он у вас в заднем кармане. Если можно, выбросите и его». Юрков выпрямился, осторожно достал пистолет и, не поднимая руки, выбросил его. «Нехорошо вести нечестную игру», – укорил его Дронго. «Давайте уточним наши позиции». Мы оба ищем парня и девушку. Вы для того, чтобы найти свои документы, а я для того, чтобы выручить парня, если это ещё возможно. Они вряд ли ликвидированы, иначе документы давно бы всплыли. Но они не могли избежать, так как их достаточно хорошо искали ваши люди. Мне даже удалось увидеть на одной из досок объявлений в аэропорту сообщение о пропаже двух воров, Ривазагоги и Ларисы Коноваловой. Думаю, вам было это не трудно сделать, так как все московские власти во главе с руководством куплены вашим банком. Юрков молчал, не пытаясь возражать. Хотите, я даже угадаю, кто был с вами на той базе, спросил Дронга. Если угадаю первого, вы скажите мне имя второго. Договорились? Юрков попрежнему молчал, но внимательно слушал. Первый был президентом вашего банка М. Хотите, я скажу его фамилию? Не стоит, не выдержал Юрков. Тогда называйте второго. Это был вице-президент нашего банка. Юрков назвал какую-то фамилию. Мы же профессионалы, покачал головой Дронга. Нельзя вести такую нечестную игру. Почему вы решили, что я соврал? Сзади послышалось ругательство манучара. Юрков нервно дёрнулся. Если вы будете шильмовать, я начну играть по вашим правилам, жёстко произнёс Дронга. Я действительно не стану вас убирать, так как дал вам слово, но его не давал мой верный друг. После того, как Русаков обработал его голову, он стал почти буйным и стреляет без предупреждения. Манучар передёрнул затвор. Юрков даже не шелохнулся, только побледнел. Что вы хотите? Имя третьего И мы уходим. Только не врите. Я сумел разглядеть номер его автомобиля, решил ещё раз сыграть дронга. И кроме того, я знаю всех ваших вице-президентов, господин Юрков. Не считайте меня таким дилетантом. Если он видел номер служебной машины, обречённый вместе с тем трезво подумал Юрков, нужно говорить. Это наш друг, выдавил он. Друг из коммерческих структур Опять врёте. Он военный, сказать вам, где он работает. Но если я скажу первым, наш договор расторгается. Это генерал Л из главного управления разведки. Вернее, поправился Юрков, всё-таки немного волновавшийся, из ГРУ Министерства обороны России. Теперь всё, кивнул Дронга, опуская пистолет. Вы действительно не знаете, где находятся документы? «Спросил Юрков. «Правда, не знаю. Иначе зачем мне вас так преследовать? Подумайте сами. Это нелогично. Я давно должен был сбежать из города. При ваших связях мне здесь оставаться просто опасно. Кстати, как вам удалось выйти на Арчила Гогия?» «При чем тут Арчил Гогия?» Воскликнул Юрков. Изумление его было настолько естественным, что Дронго сразу понял, он ошибся. «Его люди тоже охотятся за нами». «А ведь это странно. Я работаю на него». «Не знаю», — еще раз удивился Юрков. «Разбирайтесь сами со своими ворами в законе». «Значит, вы знаете Арчила Гогия?» «Конечно, знаю», — кивнул Юрков. «В Москве его все знают. Кличка «Велосипедист». «Почему «Велосипедист»?» Он вставлял паклю, намоченную в бензине, между пальцами ненравившихся ему людей, когда они спали. «Ну, а когда зажигал, они вертели ногами, как велосипедисты», — пояснил Юрков. «Вот гнида», — изумился Дронго, — «а производит приятное впечатление. Такой респектабельный вор в законе, такой аристократ». «Хорошо, мы разберемся». В подъезд вошла женщина. Дрон выкинул Юркову, чтобы тот не двигался, предупредительно нажал кнопку вызова лифта. Надо отдать должное Юркову, он не шевельнулся. Перед тем как войти в лифт, молодая женщина улыбнулась и подняла сумку. Выстрел прозвучал абсолютно неожиданно. Юрков с простреленной головой упал на пол. Женщина успела повернуться и выстрелить ещё раз. На этот раз пуля попала манучару в лёгкие. Он выронил пистолет, сделал два шага и покатился по лестнице. В подъезд вбежали сразу пятеро. Дронга понял, что сопротивляться бесполезно. Он отбросил пистолет и, не обращая внимания на окруживших его людей, бросился к манучару. Тот хрипел, задыхаясь. "Правильно, говорил, прошептал манучар. Глупый был очень и умер на руках у Дронга". Когда тот поднял голову, на него смотрели сразу шесть пар холодных глаз. Дронга обхватил руками голову манучара, и опустился на пол около лифта.